Глава 35. Но Соня, Соня, от ночных мыслей об экспедиции, от литературных бесед с Бубновым, От ежедневных трудов на теннисе он снова и снова к ней возвращался, подносил для нее спичку к газовой плите, где сразу с сильным пыхом выпускал все когти голубой огонь. Говорить с ней о любви было бесполезно но однажды, провожая ее домой из кафе, где они тянули сквозь соломинки шведский пунш под скрипичный вой румына, он почувствовал такую нежность от теплоты ночи и от того, что в каждом подъезде стояла неподвижная чита, Так подействовали на него их смех и шепот, и внезапное молчание, и сумрачное колыхание сирени в палисадниках, и диковинные тени, которыми свет фонаря оживлял леса обновляющегося дома, что внезапно он забыл обычную выдержку, обычную боязнь быть поднятым Соней на зубки и чудом заговорил. И о чем? О Горации. Да, Горации жил в Риме, а Рим походил на большую деревню, где, впрочем, немало было мраморных зданий, но тут же гнались за бешеной собакой, тут же хлюпала в грязи свинья с черными своими поросятами, и всюду строили, стучали плотники, громыхая проезжала телега с лигурийским мрамором или огромной сосной. Но к вечеру стук затихал, как затихал в сумерке Берлин, и напоследок гремели железные цепи, запираемых на ночь лавок, совсем как гремели, спускаясь, ставне лавок берлинских, и гораций шел на Марсово поле, тщедушный, но с брюшком, лысый и ушастый, в неряшливой тоге, и слушал нежный шепот бесед под портиками прелестный смех в темных углах. Ты такой милый, вдруг сказала Соня, что я должна тебя поцеловать. Только постой, отойдем сюда. У решетки, через которую свисала листва, Мартин привлек к себе Соню и, чтобы не терять ничего из этой минуты, не зажмурился, медленно целуя ее холодные мягкие губы, а следил за бледным отцветом на ее щеке, за дрожью ее опущенных век. Веки поднялись на мгновение, обнажив влажный слепой блеск, и прикрылись опять. И она вздрагивала и вытягивала губы, и вдруг ладонью отодвинула его лицо и, стуча зубами, в полголоса сказала, что больше не надо, пожалуйста, больше не надо. — А если я другого люблю? — спросила Соня с неожиданной живостью, когда они снова побрели по улице. — Это ужасно, — сказал мартин и почувствовал, что было какое-то мгновение, когда он мог Соню удержать, А теперь она опять выскользнула. «Убери руку. Мне неудобно идти. Что за манера? Что...» «Как воскресный приказчик», — вдруг проговорила она. И последняя надежда, блаженно теплое ощущение ее голого плеча, предплечья под его рукой, исчезла тоже. «У него есть, по крайней мере, талант», — сказала она. «А ты ничто...» «Просто путешествующий Борчук. У кого у него?» Она ничего не ответила и молчала до самого дома. Но на прощание поцеловала еще раз, закинув ему за шею обнаженную руку и с серьезным лицом, потупись, заперла снутри дверь, и он проследил сквозь дверное стекло, как она поднялась по лестнице, поглаживая балюстраду, и вот... Исчезла за поворотом, и вот потух свет. С Дарвином, вероятно, было то же самое, подумал мартин И ему страшно захотелось его повидать. Но Дарвин был далеко, в Америке, посланный туда лондонской газетой. И на другой день простыл след этого вечера. Точно его не было вовсе. И Соня уехала с друзьями за город на Павлиний остров, там был пикник и купание. Мартын об этом даже не знал. И когда вечером подходил к ее дому, неся под мышкой большую плюшевую собаку с малиновым бантом, купленную за пять минут до закрытия магазина, то встретил на улице всю возвращавшуюся компанию. И у Сони на плечах был пиджак Калистратова. И какая-то вспыхивала между ней и Калистратовым шутка смысл которой никто Мартыну не потрудился открыть. Тогда он ей написал письмо и несколько дней отсутствовал. Она ему ответила дней через десять цветной фотографической открыткой. Смазливый молодой мужчина наклоняется сзади над зеленой скамейкой, на которой сидит смазливая молодая женщина, любуясь букетом роз, а внизу, Золотыми буквами — немецкий стишок. Пускай умалчивает сердце о том, что розы говорят. — Какие миленькие! — написала на обороте Соня. — Знай наших. — А ты вот что, приходи. У меня три струны лопнули на ракетке. И ни слова о письме. Но зато при одной из ближайших встреч она сказала. — Послушай, это глупо. Можешь, наконец, пропустить один день? Тебя заменит киндерман. — У него свои уроки, — нерешительно ответил мартин Но все же с киндерманом поговорил. И вот в удивительный день, совершенно безоблачный, Мартын и Соня поехали в озерные, камышовые, сосновые окрестности города. И мартин героически держал данное ей слово — не делал «мармеладных глаз» ее выражения и не пытался к ней прикоснуться. С этого дня началась между ними по случайному поводу серия особенных разговоров. мартин решив поразить на воображение, очень туманно намекнул на то, что вступил в тайный союз, налаживающий кое-какие операции разведочного свойства. Правда, союзы такие существовали. Правда, общий знакомый, поручик Мелких, по слухам, пробирался дважды кое-куда. Правда и то, что Мартын все искал случая поближе с ним сойтись, раз даже угощал его ужином и все жалел, что не встретился в Швейцарии с Грузиновым, о котором упомянул Зиланов, и который, по наведенным справкам, оказался человеком больших авантюр, террористом заговорщиком руководителем недавних крестьянских восстаний я не знала что ты о таких вещах думаешь но только знаешь если ты правда вступил в организацию очень глупо об этом сразу болтать ах я пошутил сказал мартин и загадочно прищурился для того чтобы соня подумала что он нарочно обратил это в шутку Но она этой тонкости не заметила. Валяясь на сухой, хвойными иглами устланной земле, под соснами, стволы которых были испещрены солнцем, она закинула голые руки за голову, показывая прелестные впадины подмышек, недавно выбритые и теперь словно заштрихованные карандашом, и сказала, что это странно. Она тоже об этом часто думает. Вот есть на свете страна куда вход простым смертным запрещен. — Как мы ее назовем? — спросил мартин вдруг вспомнив игры с Лидой на Крымском лукоморье. — Что-нибудь такое, северное? — ответила Соня. — Смотри, белка. Белка, играя в прятки, толчками поднялась по стволу и куда-то исчезла. — Ну, например, зоурландия сказал Мартын. О ней упоминают норманны? Ну, конечно, ответила Соня. Зорландия. И он широко улыбнулся, несколько потрясенный, неожиданно открывшейся в ней способностью мечтать. Это название появляется не раз у Набокова. Смотрите стихотворение Ульдаборг, 1930, с подзаголовком перевод с или в рассказе «Истребление тиранов» о неумолимом развитии темных зоологических зоурландских идей, которыми прельстилась моя Родина. — Можно снять муравья? — спросил он в скобках. — Зависит откуда? — С чулка. — Убирайся, милый, — обратилась она к муравью, смахнула его сама и продолжала. Там холодные зимы и сосулище с крыш, целая система, как что ли органные трубы, а потом все тает, и все очень водянисто, и на снегу точки вроде копти. Вообще, знаешь, я все могу тебе рассказать. Вот, например, вышел там закон, что всем жителям надо брить головы, и потому теперь самые важные самые такие влиятельные люди — парикмахеры. «Равенство голов», — сказал мартин — «да, и, конечно, лучше всего лысым. И, знаешь, Бубнов был бы счастлив», — в шутку вставил Мартын. На это Соня почему-то обиделась и вдруг иссякла. Все же с того дня она изредка соизволяла играть с ним в Зоорландию и мартин терзался мыслью что она быть может изощренно глумиться над ним и вот вот заставит его оступиться доведя его незаметно до черты за которой бредни становятся безвкусны и внезапным хохотом разбудив басова лунатика который видит вдруг и карниз на котором висит и свою задравшуюся рубашку и толпу на панели глядящую вверх и каски пожарных но если это был со стороны Сони обман, все равно, все равно его прельщала возможность пускать перед ней душу свою налегке. Они изучили заорландские быты законы, страна была скалистая, ветреная, и ветер признан был благой силой, и ратуя за равенство, не терпел башен высоких деревьев а сам был только выразителем социальных стремлений воздушных слоев, прилежно следящих, чтобы вот тут не было жарче, чем вот там. И, конечно, искусство и науки объявлены были вне закона, ибо слишком обидно и раздражительно для честных невежд видеть задумчивость громатея и его слишком толстые книги. Бритоголовые в бурых рясах зоорландцы грелись у костров, в которых звучно лопались струны сжигаемых скрипок, а иные поговаривали о том, что пора пригладить гористую страну, взорвать горы, чтобы они не торчали так высокомерно. Иногда, среди общей беседы за столом, например, Соня вдруг поворачивалась к нему, И быстро шептала. «Ты слышал? Вышел закон? Запретили гусеницам окукляться? Или я забыла тебе сказать, что саван нарыла, Кличка одного из вождей приказал врачам лечить все болезни одним способом, а не разбрасываться.